Точно призраки из темноты в зону досягаемости сканера к станции квадра один за другим выплывали линкоры Лиги Порядка. Убедившись, что их враг рядом, они растянулись фронтом и бесстрашно двинулись на наводящий ужас юнат. Закованные в многослойную броню крейсера, не открывая огня, в торжественном молчании продолжали сокращать дистанцию, будто собирались схватиться с сумасшедшим Александром в рукопашной схватке. Словно загнанный, понимающий, что ему не уйти зверь, Юнат зыркал на охотников рубиновыми зрачками инфракрасных прицелов, выбирая того, кто первым уйдет в небытие. Расстояние между противниками сокращалось, и как только они пересекли невидимую в пространстве линию, космос прошили тысячи лазерных залпов, и тонны снарядов туннельных орудий понеслись к своим целям. От мощного залпа флотилии Юнат озарился фи фиолетовым огнем, а три корабля Лиги Порядка превратились в пепел от сокрушающего пламени сумасшедшего Александра. Вслед за залпами орудий в сторону робота-убийцы ринулись тучи ракет и двухступенчатых торпед. Они дружным роем понеслись на врага, а им навстречу полетели смертельные посланцы сумасшедшего Александра. Снова полыхнуло пламя, такое яркое, что сканеры сторонних наблюдателей отключились от перегрузки, а стены станции квадра потеряли теплый изолирующий слой. «Если бы мы знали, что такое возможно...» «Мы покрыли стены углеродными зеркалами», — сообщил Райх после очередной встряски станции. «Как долго еще будут держаться стены?» — спросил Шиллер. «Это зависит от того, как долго они собираются драться». В этот момент раздался новый удар, и везде погас свет. Бой продолжался, свечение ЮНАТ все усиливалось. В кормовой части оно начало приобретать алый оттенок, который разгорался с каждым очередным залпом ледеющей флотилии. Оставшиеся 12 кораблей Лиги Порядка тоже выглядели не лучшим образом. но те орудия, которые еще могли вести огонь, продолжали стрелять, медленно, но верно приближая последнюю минуту робота-убийцы. Неожиданно свечение сумасшедшего Александра исчезло, и пламя, сжатое в жаркий сокрушительный луч, выплеснулось на один из крейсеров флотилии. Корабль полыхнул в гигантском взрыве, а вместе с ним погиб и юнат, отдавший свое последнее дыхание для удара по врагу. Залпы оставшихся 11 кораблей легко как картон пробивали борта мертвого робота. закрывает целую эпоху бессмысленного механического террора